Широко, как мог. Русский в ответ улыбнулся еще шире, взял Тура за руку, потащил в кубрик и угостил сухарем, разломив его пополам. По специальному заказу Тура я захватил с собой из Москвы 50 килограммов сухарей. Они были на еду с медикаментами, основным моим багажом. Итак, появляются сухарики и солонина. Начинаем жевать. Мясо слегка напоминает резину — «Да», — соглашается Тур, — «его надо варить и варить, тогда будет суп, а не...» Раздается подозрительный хруст, и Тур выплевывает на ладонь обломок зуба. «Нет, это не зуб, а пластмассовая полукоронка отвалилась, не выдержала сухаря». «Вот, пожалуйста, социалистический хлеб», — язвит Сантьяго. «Не хлеб социалистический, а зуб капиталистический». Тур хохочет. Он запомнит эту реплику, запишет ее в блокнот и использует в своей будущей книге как пример самой острой политической дискуссии на борту РА-1. А дискуссии, молниеносные, как правило, шутливые, нет-нет и возникают. Никто вроде бы не старается обострять. На шпаге надеты каучуковые шарики, но шариком тоже можно ударить чувствительно. Вот Норман рассказывает Абдуле про Америку, Сантьяго толкает меня локтем. «Скажи, скажи ему, что в Америке негров вешают. Норман краснеет, надувается и пускается в подробнейшие, явно уже не для Абдулы, а для нас, рассуждения по поводу расовых проблем. Или, в другой раз, тот же Сантьяго начинает шуточки насчет культа личности, а я в ответ стараюсь уколоть его, испанца, по линии Франко. Все это в прошлом году». Нынче намеков меньше, если уж начинаем говорить на эти темы посерьезнее. «Жорж, мне. Вы не свободная страна. Вы не можете поехать за границу, когда хотите. Я. А какую страну ты можешь назвать свободной? Марокко?» «Он. Да, каждый марокканец может выехать, если захочет. Я. Вернее, если сможет. Он. Да, если есть деньги». «А где он их возьмет?» «Это уж его дело!» «А ты знаешь, что марокканцы даже внутри страны не могут передвигаться без специального разрешения?» Жорж, смущен, призывается в арбитры тур. «Юрий прав, однако предлагаю России и Африке мирное сотрудничество. Не заняться ли вам снопиками?» «Это ужасно нудная и неблагодарная работа». Снопики из-под гуар, те самые набухшие, грузные, с трудом вытащенные на борт, требуется развязать и разобрать по стебельку. чистить с каждого стебелька вазерин с тем, чтобы использовать его повторно. У нас не осталось вазерина, а нужно смазывать пазы, в которых ходят весла. Дерево цирело, весло поворачивается туго, и после двух часов вахты рук не чувствуешь. Сжать кулаки невозможно, ладони в твердых мозолях. «Вроде обезьяньи задницы», — шутит Джордж. «Покончили со снопиками, взялись за кувшины, переместили половину их с правого борта на левый, привязали накрепко, пока возились, и вечер подошел. Между прочим, я попробовал провести психологическое обследование нашего сна, предложил вопросник Туру и Норману. Они отнеслись к ответам на него с невероятной серьезностью». Особенно много хлопот им доставил вопрос о содержании сновидений. Оба не могли их вспомнить, жаловались, что часто просыпаются, так как стараются не забыть, что снилось. А спим мы вообще не очень хорошо. Хижина маленькая, тесно, порой душно, и у каждого свои заботы и хлопоты с постелью. Меня они так допекли, что я отчаялся, плюнул и оставил все как есть. Если помните мое место в правом переднем углу между жоржем и стенкой хижины, стенка прогнулась, матрац сполз, в щель образовался горб, с которого я сваливаюсь то влево, и тогда жорж пихает меня обратно, то вправо, вплотную к стенке, а в нее бьют волны, и ощущаешь океан непосредственно спиной. В прошлом году я спал там же и тоже скатывался, и бара имел правый крен. А Санти, спавший рядом, стремился меня догнать. Однажды он предложил лечь иначе, не вдоль кабины, а поперек. Но вышло не лучше. Я попробовал подсунуть под матрас обломок весла, возился долго и опять ничего не добился».